Холодные пальцы Замерз Холодные руки Погода просто сегодня такая промозглая С дождем, переходящим в снег Дрянная Отогреваешь пальцы Кипятишь чай садишься за скрипучий диван И долго смотришь на хрустальный сервиз Стоящий в серванте и не тронутый до сих пор Придут гости, тогда и выставим. Не пришли, не выставили, умерли. Противогаз, как вторая кожа. О нем часто забываешь, не снимая до тех пор, пока не поднесешь кружку с кипятком к рту. Кружка звякает по коробке фильтра. И только тогда вспоминаешь, что не разделся, придя с улицы. Стягиваешь противогаз. Садись на табурет, пьешь. Кипяток обжигает нутро. Горячее прогнать через себя это обязательно, особенно после улицы. Отогреться, почувствовать тепло, почувствовать. последние дни изменилось что-то. Надломилось там внутри ни страха, ни жалости, ни боли, ничего не осталось, сгорело лишь только пыльная пустота. Зрение словно тоже стало другим, черно-белым. Или это из-за постоянных морых туч и непогоды? Кружка кипятка, тарелка слипшихся макарон. Сквозь отвращение запихивать в себя еду. Нужно, чтобы были силы, чтобы завтра… Нет, а завтра лучше не думать. Таков закон. Что будет завтра? Тайна. Дожить да еще надо до завтрашнего дня Впереди ночь Мерзнут руки Все никак не согреться Кружка с кипятком остыла Берешь противогаз Шаркающей походкой Идешь в комнату, чтобы вновь посмотреть На хрустальный сервиз И помолчать, слушая завывание ветра за окном Сегодня к Ленину ходил Плюшевый пыльный заяц смотрит внимательно черными пластмассовыми глазами, не перебивает. Он единственный собеседник, больше поговорить не с кем. Сегодня к Ленину ходил, памятник повело весь, видимо просадка грунта, там магазин раньше был, сразу за памятником. Удалось гречки урвать и немного гороха, киваешь на рюкзак стоящий у порога, а вот макароны промокли, И плесенью покрылись. Жаль, своих запасов уже не осталось. Вчера последний сварил. Переводишь взгляд на обогреватель, Который уже давно не работает. Пытался несколько раз починить его, Но все без толку. Бросил. Вздыхаешь. Почти шепотом произносишь. Бродящих не видел, Хотя следы были. Заяц одобрительно молчит. Думаю, завтра до парка пройтись. Там порыскать. Опасно, знаю, а что делать. В округе пусто, все вытаскал. А уже аптеку надо искать. Лекарство заканчивается. До следующей недели хватит, но потом... Заяц вновь молчит. Взгляд с укором. Вдруг взрываясь от этого. Только не надо опять начинать. Лекарства мне нужны. Без них, без них тяжело. Заяц ничего на это не отвечает. Он делает безразличные выражения морды. Молчишь, злобно кидаешь зверю. Ну вот и молчи. Встаешь, долго ходишь по комнате, Глядя на старые пожелтевшие плакаты от печатки былой эпохи. Достаешь пистолет, долго смотришь на него, Словно видишь первый раз, вновь прячешь. Замерзают пальцы. Где-то сквозит, опять окно, трешь ладони, пытаясь согреться, Не получается, что же это такое, опять кипяток поставить, Неохота, и так тошно от воды, подавно плохо станет, За окном ветер начинает резвиться вовсю, швыряет В пыльные стекла горстями колючий снег, завывает, Гремит железным подоконником. Зима длится уже второй год. Кажется, ей не будет конца. Надеваешь перчатки, идешь на кухню, ставишь кипяток. Все как всегда. На лестничной клетке раздается шум. Ветер не похоже. Замираешь. Прислушивайся. Ток, ток, ток. Словно шаги. Ток, ток, ток. Выше и выше, ток, ток, ток, поднимаются к нему и и вдруг затихают, бродячие. Успеваешь подумать прежде, чем дверь с грохотом удовлетворяется. В комнату вваливается несколько теней, никогда так близко их не видел, опасался подходить, а тут вдруг рассмотрел в деталях, вполне себе обычные люди Такая же одежда, такие же, как у него, противогазы и глаза за защитными стеклышками такие же человеческие. — Постой! — замираешь от внезапной догадки. — Они ведь... Они... — В коридоре никого! — говорит один. — Ванная тоже пусто, — устал отвечает другой. — Зал пусто, — произносит третий. — Кухня никого! «Квартира пустая!» Подытоживает первый. «Идем выше!» «Повторяю, при обнаружении живых немедленно оказывать помощь и нести на базу к доктору!» «Помним!» — бубнит второй. Бродячий уходит. Смотришь им вслед, растерянно, ничего не понимая, и вдруг ловишь себя на мысли, «А чего их бояться?» «Что они должны были сделать?» «Убить тебя?» Съесть? Почему-то решил, что они вообще опасны, а еще беспокоит фраза, сказанная вслед. Квартира пустая. Не пустая, я тут живу. «Лёха, чего там задержался?» кричит первый с лестничного марша. «Опять на кухне, еду высматриваешь? Пошли давай живее, ещё пару домов надо в этом секторе успеть проверить до ночи». Иду. Бурчит второй, выходит из кухни. «Подкрепился!» Смеется напарник с лестницы. «Как же, подкрепишься тут! Одна тарелка прошлогодних макарон плесенью покрытая, ржавый чайник на плите, и в пыли, и все. Сразу видно, с эвакуацией никого тут не было, зря ходим. Нету тут живых». Оборачиваешься к нему. Хочешь что-то сказать, но ничего, как зло не лезет в голову. Бродячий идет прямо на тебя, словно не видит. «Осторожно!» Хочешь крикнуть ему, но не успеваешь, тот проходит сквозь тебя и идет за остальными. Оглядываешься, словно видишь все вокруг в первый раз. Ничего не понимаешь. Смотришь на пальцы. Только сейчас обращаешь внимание, что они истинно белые и сквозь них виден пол. Почему так? Вновь не оглядываясь оглядываюсь его Как оказался в этой комнате? Когда именно? Не помнишь? Ничего. Словно всегда тут был, хотя нет, постой, смутные воспоминания. Плюшевый заяц смотрит на тебя со скрытой усмешкой, словно что-то знает, чего ты не знаешь или не помнишь. Я раньше был одним из них. Обжигает догадка. Был бродячим, а потом Все расплывается. Помню, помню вылазку. Помню снег, застилающий глаза. Помню удушливый страх. Помню, как сквозь белый саван тумана Прорезается боль, чернота. И потом эта комната. Что произошло и почему бродячие не видят тебя? Почему ходят сквозь тебя? Вопросы словно рой пчел жалят, не щадят и ответов на них нет. А нужны ли они ответы, думаешь ты? Иногда лучше не знать ответов. Бродячие уходят, не закрыв за собой дверь. Медленно бредешь в коридор. Закрываешь дверь. Шоркающей походкой Идешь на кухню, чтобы поставить кипяток. Пальцы все так же мерзнут.